Часть 5. Наконец, настоящее послание из потустороннего мира. Глава 96. Когда наконец пришло подлинное послание из потустороннего мира, речь уже не шла о случайном совпадении. Сейчас все было по-настоящему. Человек, напомнивший о себе, на тот момент точно отсутствовал среди живых, Но он все равно очень вовремя появился с тем, что хотел рассказать, и сделал это с помощью современной техники, созданной человеческой рукой. Через несколько дней после того, как суд первой инстанции огласил приговор в отношении Даниэля Джонсона, его сестра Сара позвонила Аннике Карлсон и сообщила, что их отец умер за два дня после этого. Разбирая его вещи, она нашла фильм, который он хотел, чтобы она передала Аннике Карлсон и её коллегам. "Ты представляешь, о чём там идёт речь?" спросила Анника Карлсон. "Да," ответила Сара. "Я посмотрела его. Это запись, сделанная им на мобильный. Он загрузил её к себе в ноутбук в качестве приложения к посланию, которое просил меня переслать тебе по электронной почте." Мой папа неплохо разбирался в компьютерах. Он же много лет преподавал информатику, когда работал учителем в гимназии. И каково же содержание? Поскольку он обращается непосредственно к тебе, наверное, самое простое, если я перешлю всё на твой компьютер, чтобы ты смогла посмотреть. Но речь там идёт о матросском чемодане, который так и не нашёлся у папы, появилась идея, где вам следует искать его. Боюсь, он покоится на дне озера Миларин. — сказала Анника Карлсон. — Да, с вещами Джей Ди, находившимися у нее с собой, — согласилась Сара Джонсон. — Мы тоже так считаем, — подтвердила Анника Карлсон. — Проблема в том, что в озере Миларин слишком много воды. — Я знаю, — сказала Сара Джонсон, — но, по мнению моего любимого папы, есть одно место, на которое вам, пожалуй, надо обратить особое внимание, принимая в расчет то, где Даниэль спрятал ее тело. С определённой точки зрения мой сводный брат ведь немного маниакален в своём поведении. И где же оно? В Ламберфьордене, всего в паре морских миль от причала, где я держу мою лодку, сообщила Сара. Если верить папе, там самая большая глубина в озере. О'кей, сказала Анника. Переправляй мне всё как можно быстрее. Мой e-mail есть на визитке, которую я тебе дала. Всё будет у тебя через минуту, пообещала Сара Джонсон. При мысли о наказании, уже полученном им, это не играет никакой роли, но поскольку папа этого хотел, пусть так и будет. Свен-Эрик Джонсон снял сам себя на камеру мобильного телефона, и как сказала его дочь, он обращался напрямую к Аннике Карлсон. Привет, Анника, сказал Свен-Эрик Джонсон. Было приятно встретиться с тобой. Ты похожа на нормальную и хорошую девочку, и будь у меня возможность выбирать, я с удовольствием увидился бы с тобой ещё много раз. Я тоже, пробормотала Анника Карлссон и кивнула своему Эрику Джонсону. Причиной, по которой я захотел поговорить с тобой, стал старый матросский чемодан, который я получил от моих дочерей в подарок на Рождество несколько лет назад и который мой сын явно забрал, когда позаимствовал у меня лодку на Яну в день в тот раз. «Я ведь прочитал в газете о вынесенном ему приговоре, поэтому, честно говоря, не хочу знать, будет ли это иметь какое-то значение в дальнейшем. Сам я, однако, желал бы лично поставить точку в этой печальной истории». Свен Эрик Джонсон потянулся за стаканом с водой, стоявшим где-то вне картинки. Он сделал из него несколько глотков, прежде чем поставил назад. «Извини», — продолжил Свен Эрик Джонсон и вытер губы. «Да, матросский чемодан». Много лет назад, когда Даниелю было 13, и мы шли домой к причалу около Хесюльбю, я показал ему самое глубокое, по моему мнению, место в озере Миларен. Оно находится в Ламборфьордене, в паре морских миль от причала, и его не составляло труда найти даже в то время, когда все люди еще не имели доступа к навигаторам и эхолотам, просто его положение... можно точно определить с помощью трёх наземных ориентиров. Несколько лет спустя, приблизительно в начале нового тысячелетия, я плавал по озеру с одним хорошим другом, обладавшим более дорогой лодкой, чем моя, с навигатором и холотом на борту, и когда я заговорил с ним об этом, он утверждал, что я ошибаюсь. По его словам, мы вместе показанном мною Даниэлю Глубина не превышала тридцати метров и была в половину меньше, чем в другом, расположенном всего в паре сотен метров от него. «Извини меня, Анника», — сказал Свен Эрик Джонсон и снова потянулся за стаканом. Поэтому мы отправились туда, сориентировались, а потом с помощью эхолота он доказал мне свою правоту. В том месте, которое я считал самым глубоким во всем озере, глубина и в самом деле не превышала тридцати метров, констатировал Свен Лик Джонсон, вернув стакан на место. Поскольку отношусь к людям, старающимся учиться на собственных ошибках, я записал координаты, которые мой друг определил с помощью своего навигатора. Да, помнится, мы даже выпили по этому поводу, но мне так и не представился случай рассказать правду Даниэлю. Я сам узнал её тогда, когда мы уже начали отдаляться друг от друга. Но координаты остались в моей старой записной книжке, поэтому ты сейчас получила их в послании, которое я попросил Сару переслать тебе. Как уже сказано, Анника продолжил Свен Эрик Джонсон улыбнулся и кивнул в сторону камеры. Было бы хорошо, если бы мы наконец смогли поставить точку в этой истории. Но несмотря на все обстоятельства, в любом случае приятно, что мне представилась возможность встретиться с тобой. Как только Аннике Карлсон удалось проглотить комок в горле, она позвонила Петру Ниеме. "Что я могу сделать для тебя, Анника?" спросил он. "Неверный вопрос", сказала Анника Карлсон. "Компьютер у тебя под рукой?" "Я как раз сижу перед ним", сообщил Петр Ниеме. "Тогда ты сейчас получишь один имейл, e а когда посмотришь его, сможешь позвонить мне и поблагодарить за всё, с чем я тебе помогла". Прошло больше часа, прежде чем Петр Нееме дал знать о себе. "Извини, что я заставил тебя ждать", сказал он. "Понадобилось время, чтобы разобраться с разными практическими моментами, но сейчас всё готово, и мы с несколькими водолазами из национального спецподразделения начнём поиски матросского чемодана уже завтра утром". "Замечательно", буркнула Анника. "Ты ничего не забыл?" "Да, извини, большое спасибо". Тысяча благодарности тебе, Анника. Не за что.